Антон Челехов. «Барыня». Читает Александр Алпаткин. К избе Максима Журкина, шуршая шелестя по высохшей пыльной траве, подкатила коляска, запереженная парой хорошеньких вятских лошадок. В коляске сидел барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий, Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющая ловко выскочила из коляски, Подошёл к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонёк. "Кто там?" спросил старушечий голос, и в окне показалась голова Максимовой жены. "Ой, иди, бабушка, на улицу!" крикнула барыня. Через минуту из избы вышли Максим и его жена. Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему. "Скажи на милость," — обратилась Елена Егоровна к старику. — Что все это значит? — Что такое-с? — Как что? — Разве не знаешь? — Степан дома? — Никак нет, на мельницу уехал. — Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека. — Зачем он ушел от меня? — Не знаем, барыня. Не что мы знаем. Ужасно некрасиво с его стороны. Он оставил меня без кучера. По его милости и Феликсу Адамычу приходится самому запрягать лошадей и править. Ужасно глупо. Вы поймите, что это, наконец, глупо. Жалования ему показалось мало, что ли? — Христос его знает, — отвечал старик, косясь на управляющего, который засматривал в окна. — Нам не говорит, а в голову к нему не залезешь. Ушел, — говорит, — да и шабаш. Своя воля. Должно полагать, жалования мало показалось. А это... «Кто под образами на лавке лежит?» — спросил Феликс Адамович, глядя в окно. «Семен, батюшка, а Степана нет». «Дерзко с его стороны», — продолжала барыня, закуривая папирусу. «Месье Ржавецкий, сколько получал он у нас жалования?» «Десять рублей в месяц». «Если ему показалось мало десяти, то я бы могла дать пятнадцать». «Не сказал ни слова и ушел». «Честно это? Добросовестно?» — Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом, — заговорил Ржавецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на предпоследнем слове. — Вы распалывали этих тормоедов. Никогда не следует за разом отдавать всего жалование. — К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить жалование? И так придет? — Он договорился, нанялся. — Скажи ему, — обратился поляк к Максиму, — что он свинья и больше ничего. Финизис Донс. Слышишь, мужик? Нанялся так и служи, а не уходи, когда тебе вздумается чёрт. Пусть только не придёт завтра. Я покажу ему, не слушаться. И вам достанется. Слышишь, старуха? Финизис Живецкий. Всем достанется. Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака. С вами церемонится? Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, если вас По шеям бьют и делают вам неприятности. Чтоб ходил завтра. Я скажу ему. А чего не сказать? Сказать можно. Скажи ему, что я прибавлю ему жалование, — сказала Елена Егоровна. Не могу же я быть без кучера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром, чтобы опять был у меня. Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком, и вы, бабушка, скажите. Надеюсь, он будет у меня и не заставит посылать за собой. Подойди сюда, бабушка. На тебе, милая. Что, не бысть трудно управляться с такими большими детьми? Бери, милая. Бароня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папироса жёлтую бумажку и подала её старухе. Если же не придёт, прибавила бароня, то нам придётся поссориться, что было бы крайне нежелательно. Ну, я надеюсь, вы ему посоветуете. Едемте, Феликс Адамович. Прощайте. Жовеский вскочил в коляску, взял в руки вожжи и коляска покатилась по мягкой дороге. Сколько дала? спросил старик. Рубль. Да я сюда. Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман. Степан, уехала? сказал он, входя в избу. Я избрехал, что ты на мельницу уехал. Перепужалась страсть как. Как только отъехала коляска и скрылась из вида, в окне показался Степан. Бледный, как смерть, дрожащий, он выпал с наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком темневшему вдали саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму. Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печи за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старший сын Максим Семён, времен отпускной, с красным испитым лицом, длинным рыбым носом и масляными глазками. Семен был похож лицом на отца, но не был только сед, лысый и не имел таких хитрых цыганских глаз, какими обладал его отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима — Степан. Степан не ел, а, подперевши кулаком свою красивую белокурую голову, смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана Марья. Щи ели молча. Принимай, сказал Максим, когда были съедены щи. Мария взяла со стола пустую чашку, но не донесла её благополучно до печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из её рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания. "Некак кто плачет?" спросил Максим. Мария зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу. Степан крякнул и встал. «Замолчи!» — пробормотал он. Марья продолжала плакать. «Замолчи, тебе говорят!» — крикнул Степан. «Смерть не люблю бабьего крику!» — смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. «Ревет ты сама, не знаешь, чего ревет!» «Сказана баба! Ревела б себе на дворе, коли угодно!» «Бабья слеза, капля воды!» сказал Максим. Благослёз не покупать даром дадены. Ну что, рвёшь, эй, Кей? Ну, О, перестань. Не возьму тут у тебя твою стёбку. Избаловалась, нежная. Поди кашу трескай. Степан нагнулся к Марии и слегка ударил её по локтю. Ну что, замолчи, тебе говорят. И сволочь. Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Мария. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Мария поднялась и всхлипывая села за печь подальше от людей. Съели кашу. "Марик, воскоу, знай своё дело, малодухо, стыдно сопли распускать", крикнул старик. "Не маленькая". Мария с бледным заплаканным лицом вышла и ни на кого не глядя подала старику ковш. ковш заходил по рукам. Семён взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся. "Что усмеёшься?" "Э, да не ничего это я так смешное вспомнил". Семён закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал. "Бараня приезжала?" спросил он, глядя искажённо Степана. "А? Что она говорила?" "А?" Степан взглянул на Семёна и густо покраснел. 15 цыловых даёт, сказал старик. Ишь ты. И что даст? Лишь бы только захотел. Побей, Бог даст. Семён мигнул глазом и потянулся. Эх, как бы мне такую бабу, продолжал он. Выссал бы чертовку, сок выжал. Семён съёжился, ударил по плечу Степана и захохотал. Так-то душа. Больно ты, комфузлив. Нашему брату комфузится не рука. Дурак ты, Степан, ух, какой ты дурак! Вести ему дурак, — сказал отец. Послышались опять всхлипывания. Опять твоя баба ревет. Знать, ревнивый, щекотки боится. Не люблю баб его визгу, как ножом режет. Их, бабы, бабы, и на кой предмет вас Бог создал? Для какой такой стати? — Мерси за ужин, господа почтенные. Теперь бы венца выпить, чтоб прекрасные сны снились. У барынь твоей должно быть, полагать, вина-то вот, мать мущая, пей, не хочу. — Скот ты бесчувственный, Сенька! Сказавший это, Степан вздохнул, взял в охапку ползть и вышел из избы на двор. За ним следом отправился и Семен. На дворе тихо. Безмятежно наступала летняя русская ночь. Из-за далёких курганов сходила луна. Ей навстречу плыли растрёпанные облачки с серебрившимися краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь его разлилась бледная, приятная зелень. Звёзды слабее замеркали и как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи. С реки во все стороны потянуло ночной Щеки, лыскающие влагой. В избе отца Григория на всю деревню продребезжали часы девять. Жидкобачик с шумом запер окна и над дверью повесил засаленный фонарик. На улице и во дворах ни души, ни звука. Степан разослал на траве полсти, перекрестился и лег, подложив под голову локоть. Семён крякнул и сел в его онок. Хм, да, проговорил он. Помолчав немного, Семён сел поудобней, закурил маленькую трубку и заговорил. Был сегодня у Трофима, пиво пил, три бутылки выпил. Хочешь покурить, стёб? Не, не желаю. Табак хороший. Чай бы теперь выпить. Ты у барани пивал чай? Хороший. Должно быть очень хороший. Рублей 5 за фунт стоит должно быть. А есть такой чай, что за фунт 100 сто рублей стоит. Ибо есть. Хоть не пила знаю, когда в горде в приказчик как служил я, видал, одна барыня пила. М-м, один запах что стоит, нюхал. Пойдём к барыне завтра. Отстань. Ну что ты сердишься? Я не ругаюсь, говорю только. Сердиться не след. «Только отчего же тебе не идти, чудак? Не понимаю. И денег много, и еда хорошая, и пей, сколько душа хочет. Цигарки ее курить станешь, чаю хорошего попьешь». Семен помолчал немного и продолжал. «И красивая она. Со старухой связаться беда, а с этой — счастье». Семен сплюнул и помолчал. «Хм!» Огонь, баба, огненный огонь, шея у него славная, пухлая такая. «А ежели душе грех?» — спросил вдруг Степан, повернувшись к Симеону. «Грех? Откуда в грех? Бедному человеку ничего не грех. В пекло к черту и бедный сойдет, нежели. А не ж ты бедный, я не бедный. Ты какой тут грех? Ведь не ты к ней, а она к тебе, пугала ты». «Разбойник и рассуждение разбойниче». «Ай, глупый ты человек», — сказал вздыхая, Семен. «Глупый. Счастья своего не понимаешь. Не чувствуешь. Денег должно быть у тебя много. Не нужны знать тебе деньги. Нужны, да не чужие. Ты не украдешь, а она сама собственной ручкой тебе даст. Да и что с тобой дураком толковать, как об стену горохом, мантифолию на уксусе разводить с тобой только? Семен встал и потянулся. «Будешь каяться, да поздно будет. Я с тобой, а после этого и знаться не хочу. Не брат ты мне. Черт с тобой. Возись с своей дурой коровой. Марья ты корова? Марья. Ты этой самой корове под башмак не годишься. Ступай. И тебе было б хорошо, и нам хорошо, дурак. Ступай. И уйду. Бить тебя некому». Семён повернулся и по свисту поплёлся к избе. Минут через 5 около Степана зашуршала трава. Степан поднял голову. К нему шла Мария. Мария подошла, постояла и легла рядом со Степаном. "Не ходи с тёпа", зашептала она. "Не ходи, мой родной, загубишь тебя". Малый ей окаянный поляк, а ты еще понадобился. Не ходи к ней, Степунька. Не лезь. На лицо Степана мелким горячим дождем закапали Марины слезы. Не куби ты меня, Степан, не бери греха на душу. Люби меня одну, не ходи к другим. Со мной повенчал Бог, со мной живи, сирота я. Только один ты у меня есть. — Отстань, э, сатана, сказал, не пойду. Ну то ты не ходи, миленький, в тягости я стёпушка. Детки скоро будут, не бросай нас, Бог накажет. А теста с Сёмкой так и наровят, чтоб ты пошёл к ней. А ты не ходи. Не гляди на них, звери они, люди. Спи. Сплю с Стёпой сплю. Мария, послышался голос Максима. Где ты? Поди, мать зовёт. Марияскочила, поправила волосы и побежала в избу. К Степану медленно подошел Максим. Он уже разделся и в нижнем платье был похож на мертвеца. Луна играла на его лысине и светилась в его цыганских глазах. — Идешь к барыне завтра или послезавтра? — спросил он Степана. Степан не отвечал. — Коли идти, так и иди завтра, да пораньше. Небось, лошади не чищены? Да не забудь, что пятнадцать обещала. За десять не иди. Я никак не пойду, сказал Степан. Что так? Да так, не желаю. Вот ну, чего же? Сами знаете. Так, смотри, Степа, как бы мне не пришлось драть тебя на старости лет. Дерись. Можешь ли так родителям отвечать? Кому отвечаешь? Смотри, ты, малокой ещё на губах не высохло, а грубости отцу говоришь. Да не пойду, вот и всё. Серка, входите, греха не боитесь. Тебя же глупого отделить хочу. Избу новую надо строить, а нет? Как по-твоему? К кому за лесом пойдёшь? К стрельчихе не бойсь. У кого денег взаймы взять? У ней или не у ней? Она и лесу даст-то денег даст, наградит. Пущай других награждает, мне не нужно. Отдиру. Ну и дерите, дерите. Максим улыбнулся и протянул вперёд руку. В его руке была плеть. Отдеру, Степан. Степан повернулся на другую бок и сделал вид, что ему мешает спать. Так не пойдёшь. Ты верно говоришь? Верно, побей, бог мою душу, если пойду. Максим поднял руку, и Степан почувствовал на плече и щеке сильную боль. Степан вскочил как сумасшедший. Не дерьсь, тятька, закричал он. Не дерьсь, слышишь? Ты не дерьсь. А что? Максим подумал и ещё раз ударил Степана, ударил и в третий раз. Слушай отца, Колеон велит: "Пойдёшь про хвост. Не дерьсь, слышишь?" Степан заревел и быстро опустился на пол. "Я пойду. Хорошо, пойду, только помни. Жизнь не рад не будешь, прокленёшь." "Ладно, для себя пойдёшь, а не для меня. Не мне нужна новая изба а тебе." Говорил, отдеру, но это драл. Пойду, только только помянешь эту плеть. Ладно, стращай. Поговори ты мне ещё. Хорошо, пойду. Степан перестал реветь, повернулся на живот и заплакал тише. Плеча не задёргивал, расхныкался. Реви больше. Завтра пораньше пойдёшь. За месяц вперёд возьми, да и за 4 дня, что прослужил, возьми. Твои же кобылы на платок сгодится. А за плеть не серчай. Отец я. Хочу бью, хочу милую. Так-тося. Спи. Максим погладил бороду и повернул к избе. Степану показалось, что Максим, вошедший в избу, сказал «отодрал». Послышался смех Семена. В избе отца Григория жалобно заиграл расстроенный фортепиано. В девятом часу поповна обыкновенно занималась музыкой. По деревне понеслись тихие странные звуки. Степан встал. Перелис через плетение пошел вдоль по улице. Он шел к реке. Река блестела, как артуть, и отражала в себе небо с луной и со звездами. Тишина царила кругом, гробовая. Ничто не шевелилось. Лишь изредка вскрикывал сверчок. Степан сил на берегу над самой водой и подперев голову кулаком. Мрачные дома, сменяя одну другую, закопашились в его голове. На другой стороне реки высились высокие и стройные тополя, окружавшие барский сад. Сквозь деревья просвечивал огонек из барского окна. Бароню должно быть не спала. Думал Степан, сидя на берегу до тех пор, пока ласточки не залетали над рекой. Он поднялся, когда уже светилось в реке не луна, а зашедшее солнце. Поднявшись, он умылся, помолился на восток и быстрым решительным шагом зашагал вдоль берега к броду. Перешедши неглубокий брод, он направился к барскому двору. Степан пришёл Спросила, проснувшись на другой день Елены Горна. Пришёл, отвечала горничная. Стрелкова улыбнулась. «А, -а, -а, -а, -а, а, хорошо. Где он теперь? На конюшне. Барыня вскочила с кровати, быстро оделась и пошла в столовую пить кофе. Стрелкова была на вид ещё молода, моложе своих лет. Только глаза одни выдавали, что она успела уже прожити большую часть бабьей вовека, что ей уже за 30. Глаза у нее карие, глубокие, недоверчивые, скорее мужские, чем женские. Красива она не была, но нравиться могла. Лицо было полное, симпатичное, здоровое, а шеи, о которой говорил Семен и Бюст, были великолепны. Если бы Семен знал цену красивым ножкам и ручкам, то, наверное, не молчал бы и о ножках и ручках помещицы. Надета она была во все простенькое, легкое, летнее, сочетание. Причёска самая незатейливая. Стрелкова была ленивой, не любила возиться с туалетом. Имение, в котором она жила, принадлежало её брату Холостяку, который жил в Петербурге и очень редко думал о своём имении. Жила она в нём с тех пор, как разошлась с мужем. Муж её, полковник Стрелков, очень при подошный человек, жил тоже в Петербурге и думал о своей жене менее, чем её брат о своём имении. Она разошлась с мужем, не проживши с ним и года. Она изменила ему на 20-й день после свадьбы. Севши пить кофе, Стрелькова приказала позвать Степана. К Степану явился и стал у двери. Он был бледен, непричёсанный, выглядел как пойманный волк, зло и мрачно. Бароня взглянула на него и слегка покраснела. Здравствуй, Степан. сказала она, наливая себе кофе. Скажи, пожалуйста, что это ты за фокус устроишь? С какой стати ты ушёл? Пожил 4 дня и ушёл. Ушёл не спросясь, ты должен был спроситься. Я спрашивался, промычал Степан. У кого ты спрашивался? У Фелькса Дамыча. Стрелков помолчал и спросил: Ты рассердился, что ли? Степан, отвечай, я спрашиваю, ты рассердился? Если бы вы не говорили таких слов, то я не ушёл бы. Я для лошадей поставлен, а не для Об этом не будем говорить. Ты меня не понял, вот и всё. Сердиться не следует. Я ничего не сказала такого особенного. А если я сказала что-нибудь такое, что ты находишь для себя обидным, то тут то... ты ведь, хмм, ведь я всё-таки я имею право и сказать лишнее. Я тебе прибавлю жалования. Надеюсь, что у нас с тобой теперь недоразумений никаких не будет. Степан повернулся и шагнул назад. Постой, постой. Остановил его Стрелков. Я ещё не всё сказал. Вот что, Степан. У меня есть новая кучерская одежда. Возьмёшь её, наденешь, а та, что на тебе, никуда не годится. Одежда у меня есть красивая. Я пришлю тебе ее с Федором. Слушаю, какое у тебя лицо, все еще доишься. Неужто так обидно? Ну, полно, я ведь ничего. У меня тебе хорошо будет жить. Всем будешь доволен, но ну, не сердись. Не сердишься? Да не что, нам можно сердиться? Степан махнул рукой, замигав глазами и отвернулся. — Что с тобой, Степан? Ничего, ничто нам можно сердиться, нам нельзя сердиться. Бараня поднялась, сделала забоченное лицо и подошла к Степану. Степан, ты ты плачешь? Бараня взяла Степана за рукав. Что с тобой, Степан? Что с тобой? Говори же наконец, тебя кто обидел? У Барани навернулись на глазах слёзы. Да ну же. Степан махнул рукой. Усиленно замигал глазами и заревел. Барань, за барматолон буду, буду тебя любить, буду всё, что хошь. Согласен, только не давай ты им окаянам ничего, ни копейки, ни щепки. На всё согласен, продам душу нечистому, не давай им только ничего. Кому им? Отцу и брату ни щепки. Пусть подохнут окаяны от злости. Барань улыбнулся. Вытерла глаза и громко засмеялась. Хорошо, сказала она, ну, вступаю я тебе сейчас твою одежку пришлю. Степан вышел. Как хорошо, что он глуп, подумала Бараня, глядя ему вслед и любою всего шарячейшими плечами. Он избавил меня от объяснений. Он первый заговорил о любви. Под вечер Когда заходящее солнце обливало пурпуром небо, а золотом землю, по бесконечной степной дороге от села к далёкому горизонту нечелись как бешеная стрелковские кони. Колеска подпрыгивала как мячик и безжалостно рвала на своём пути рожь, склонившую к дороге свои тяжелевшие колосся. Неистовый стегал по лошадям, и казалось, старался перервать на 1000 тестей вожжи. Он был одет с большим вкусом. Видно было видно, что на его туалет потрачено было немало времени и денег. Недешёвый бархат и кумач полотно сидели на его крепкой фигуре. На груди висела цепочка с брелоками, сапоги с гармошкой были вычищены с самой настоящей воской. Кучерская шляпа с павлиным пером едва касалась его завитых белокурых волос. На лице у него было написано «Тупая покорность» и в то же время «Ярое бешенство», жертвою которого были лошади. В коляске, развалясь всеми членами, сидела барыня и широкой грудью вдыхала в себя здоровый воздух. На щеках ее играл молодой румянец. Она чувствовала... что она наслаждается жизнью. «Важно, Степа, важно!» — покрикивала она. «Так его! Погоняй ветром!» Будь под колесами камни, камни просыпались в искры. Село удалялось от них все более и более. Скрылись избы, скрылись барские амбары. Скоро не стало видно и колокольни. Наконец, Село обратилось дымчатой полосой, потануло вдали. А Степан всё гнал и гнал. Хотелось ему подальше умчаться от греха, которого он так боялся. Но нет. Грех сидел за его плечами в коляске. Не пришлось Степану лепить ноть об этот вечер. В степи небо были свидетелями, как он продавал свою душу. Часов в 11:00 конём чили обратно. Престижная хромала, коренной был покрыт пеной. Бароне сидел в углу коляски и полуоткрытыми глазами ёжился в своей тальме. На губах его играла довольная улыбка. Дышалось ведь так легко, спокойно. Степан ехал и думал, что он умирает. В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска. Каждый день под вечер из конюшни выводились свежие кони. Степан впрыгал их в коляску и ехал к садовой калитке. Из калитки выходила сияющая барань. Садилась в коляску и начиналась бешеная езда. Ни один день не был свободен от этой езды. К несчастью Степана на его доле не выпало ни одного дождливого вечера, в который он бы не мог ехать. После одной из таких поездок Степан, воротившись со степи, вышел со двора и пошел походить по берегу. В голове у него по обыкновению стоял туман. Не было ни одной мысли, а в груди страшная тоска. Ночь была хорошая, тихая. Тонкий аромат о насилис по воздуху и нежно заикрывались его лицом. Вспомнил Степан деревню, которая темнела за рекой перед его глазами. Вспомнил избу, огород, свою лошадь, скамью, на которой он спал со своей Марией, был так доволен. Ему стало невыразимо больно. «Степа?» — услышал он слабый голос. Степан оглянулся. К нему шла Марья. Она только что перешла в брод и в руках держала башмаки. «Степа, зачем ты ушел?» Степан тупо посмотрел на нее и отвернулся. «Степушка, на кого же ты меня, сироту, оставил?» «Отстань!» «Ведь Бог накажет, Степушка! Тебя же накажет!» пошлёт тебе лютую смерть без покаяния. Помять ниш мои слова. Дядя Трофим жил с солдаткой, помнишь? И как помер. И не дай, Господи. Что пристала? Эх. Степан сделал два шага вперёд, Мария ухватилась обеими руками за кафтан. Жена ведь я твоя, Степан. Не можешь ты меня так бросить, тёпушка. Миленьк, буду ноги мыть и воду пить. Пойдём со мной. Степан рванулся и ударил Марью кулаком. Ударил так, с горя. Удар пришелся как раз по животу. Марья ёкнула, ухватила из-за живот и села на землю. Ох! — простонала она. Степан замигал глазами, хватил себя по виску кулаком и, не оглядываясь, пошел ко двору. Пришедший к себе в конюшню, он упал на скамью, положил подушку на голову и больно укусил себя за руку. В это время Бараня сидела у себя в спальне и гадала, будет ли завтра вечером хорошая погода или нет. Карты говорили, что погода будет хорошая. Рано утром Рожевецкий ехал домой к соседу, у которого он был в гостях. Солнце ещё не вскодило. Было часа четыре утра, не больше, в голове Ржавецкого шумело. Он правил лошадью и слегка покачивался. Половину дороги пришлось ему ехать лесом. «Что за черт?» — подумал он, подъезжая к имени, в котором он был управляющим. «Не как кто лес рубит?» Из чащи леса доносились до ушей Ржавецкого стук и треск ветвей. Ржавецкий навострил уши, подумал... Выбронился, неловко слез со сбеговых дрожек и пошел в чащу. Семен Журкин сидел на земле и топором обрубовал зеленые ветки. Около него лежали три срубленные льхи. В стороне стояла лошадь, впряженная в дроги, ела траву. Ржавецкий увидел Семена. Вмиг с него слетели и хмель, и дремота. Он побледнел и подскочил к Семену. «Ты...» Что же ты делаешь, а? закричал он. Ты что же ты делаешь, а? ответила Эха. Но Семён ничего не ответил. Он закурил трубку и продолжал свою работу. Ты что делаешь, подлец, я тебя спрашиваю. Не видишь разве, повылазыл у тебя нечто? Что? Что ты сказал, повтори. То сказал, что ступай мимо. Что что что? Мимо ступай, кричать нечего. Жовицкий покраснел и пожал плечами. Коков, да как ты смеешь? А так вот и смею. Да ты-то что? Не испожался много вас. Ежели каждого ублажать, так на это много нужно. «Как ты смеешь лес рубить? Он твой и не твой?» Ржавецкий поднял на гайку и не удавил Семена только потому, что тот указал ему на топор. «Да знаешь ли ты, негодяй, чей это лес?» «Знаю, пани. Стрельчихин лес. Стрельчиха и будто говорить. Ее лес, ей и отвечать стану. А ты-то что, лакей? Фициант, тебя не знаю». Проходи, прохожий. Марш. Семён постучал в трубку отопоры и извительно улыбнулся. Ржевский побежал к дрожкам, ударил вожжами и стрелой полетел к селу. Вселена брал он понятых и с ними помчался к месту преступления. Понятые застали Семёна за его работой. Вмиг закипело дело, явились староста под староста, писарь, сотские, написали несколько бумаг, Расписался Ржавецкий, заставили расписаться и Семёна. Семён только посмеялся. Перед обедом Семён явился к барыне. Барыня уже знала о порубке. Не поздоровавшись, он начал с того, что жить нельзя, что поляк дерётся, что он только три дерётся и так далее. «Как же ты смеешь чужой лес рубить?» — вскипела барыня. «Мучение от него одно только». Промычал Семен любой вспышкой о барыне, желая во что бы то ни стало донять поляка. «Что ни слова, а то тресть, а разве так можно? Да нарвить все по лицу, это нельзя, ведь и мы тоже люди». «Как ты смеешь мой лес рубить, я тебя спрашиваю, негодяй?» «Да он вам наврал, барыня. Я подлинно рубил, сознаю, да зачем он дерется?» В барыне взыграла барская кровь. Она забыла, что Семен, брат Степана, забыла свою благовоспитанность, все на свете и ударила по щеке Семена. — Убери сейчас же свою мужицкую харю! — закричала она. — Вон! К сию минуту! Семен сконфузился. Он ни в каком случае не ожидал такого скандала. -м -м -м -прощайтесь — Прощайтесь, — сказала он и глубоко вздохнула. — Что ж делать, что ж... Семён забормотал и вышел, даже шапку забыл надеть, когда вышел на двор. Часа через 2 к барыне явился Максим. Лицо его было вытянуто, глаза пасмурные. По лицу видно было, что он пришёл наговорить или натворить что-нибудь дерзкое. "Что тебе?" спросила барыня. "Здравствуйте. Я барыня больше насчёт того, чтобы вас попросить. Лиску бы, барыня, «Степану избу хочу строить, а лесу нет. Досочек бы». «Что ж, изволь!» Лицо Максима просеяло. «Избу строить нужно, а лесу нету. Последнее дело. Сел щи хлебать, а щей нету. Досочек, тесу. Тут Семка Дерзости наговорил. Вы уж не серчайте, барыня. Дурак дураком. Дур еще из головы не вышло. Не чувствует. Народ такой». Так прикажете баранья за лесом приезжать. Приезжи. Так вы Феликсу Адамовичу извольте сказать: дай бог вам здоровья. Теперь устёпки изба будет. Только я дорого возьму, Журкин. Я леса сам, знаешь, не продаю, самой нужно, а если продаю, то дорого. Лицо Максима вытянулось. Ты ты есть как? Да так, во-первых, и деньги сейчас же, а во-вторых, э, за деньги я не желаю. А как ты желаешь? Хмм, известно как, сами знаете. Ночи какие у мужика деньги, грожды, да и того нет. Даром я не отдам. Максим сжал в кулаке шапку и начал глядеть на потолок. Вы это верно говорите, спросил он, помолчав. Верно. Ещё имеешь что сказать? Э, что мне говорить? Лесу не даёте, так зачем я с вами говорить стану? Прощайте. Только напрасно вы лесу не даёте. Жалеть будете. Мне наплевать, а вы пожалеете. Степан, конечно. Не знаю. Максим значительно поглядел на бараню, кашлянул, поднялся и вышел. Его передернуло от злости. Вот ты какая шельма, подумал он и отправился в конюшню. В конюшне в это время Степан сидел на скамье и лениво сидя чистил бок стоящей перед ним лошади. Максим не вошёл в конюшню, а встал у двери. "Степан", сказал он. Степан не отвечал, не взглянув на отца. Лошадь пошатнулась. Собирайся домой, сказал Максим. Не желаю. Можешь ли ты мне это говорить? Значит, могу, коль говорю. Я приказываю. Степан вскочил и захлопнул конёчную дверь перед носом Максима. Вечером к Степану прибежал из деревни мальчик и рассказал ему, что Максим выгнал Марию из дома и что Мария не знает, где ей ночевать. Она теперь сидит только у церкви и плачет, рассказывал мальчишка. А вокруг неё народ собрался, до да тебя ругает. На другой день рано утром, когда в барском доме ещё спали, Степан надел свою старую одежку и пошёл в деревню. Звонили к обедне. Утро было воскресное, светлое, весёлое, только бы жить да радоваться. Степан прошёл мимо церкви, взглянул тупо на колокольню и зашагал к КБК. Кабак открывается к несчастью раньше, чем церковь. Когда он вошёл в кабак, у прилавка уже торчали пиющие. Водки, скомандовал Степан. Ему налили водки. Он выпил, посидел и ещё выпил. Степана пьянел и стал подносить. Началась шумная попойка. «Много ты у стрельчихи жалов не получаешь?» — спросил Сидор. «Сколь следует. Пей, осел». «Доброе дело. С праздником, Степан Максимович. С воскресным днем. А вы что же?» «И я. И я пью. Очень приятно. Все это, собственно говоря, очень благополучно и обольстительно, Степан Максимович. Так, -с. позвольте вас спросить, рублей десять получаете?» «Разве можно барину на десять целковых прожить?» «Что ты? Он сто получает!» Степан посмотрел на сказавшего это и узнал в нем брата Семена, который сидел в углу на скамье и пил. Из-за Семена выглядывала пьянеющая физиономия дичка Манафуилова и прихидно улыбалась. «Позвольте я вас спросить, господин». — заговорил Семен, снимая шапку. — У бары нехорошие лошади или нет? Вам нравятся? Степан молча налил себе водки и молча выпил. — Должно быть очень хорошее, — продолжал Семен. — Только жаль, что кучера нет. Без кучера ни того. Монофуилов подошел к Степану и покачал головой. — Ты... ты... ты свинья, — сказал он. — Свинья и тебе не грех? Православный. Ему не грех. А что в писании сказано? А? Отстань, дурь. Дурь, ты зато умный. Кучерая, не при лошадях. Она вам и кофе выподаёт. Степан размахнулся и ударил бутылкой по большой голове Монафуилова. Монафуилов пошатнулся и продолжал: "Любовь это какое-то чувство. Жаль. Повенчаться нельзя. Барын нам был бы. А из него, ребят, славный барин вышел бы. Строг и барен, развитой. Послышался хохот. Степан размахнулся и в другой раз ударил бутылкой по той же голове. Монофуилов пошатнулся и на этот раз упал. Ты что же это дерёшься, закричал Семён, наступая на брата. Повенчайся тогда и дерись. Ребят, что он дерётся? Что ты дерёшься, я спрашиваю? Семён прищурил глаза, взял Степана за грудь и ударил его под ложечку. Поднял сам Анофуилов и замахал своими длинными пальцами перед глазами Степана. Ребята, драка, ей-богу, драка, напирай! В кабаке зашумели. Говор смешался со смехом. У кабацких дверей столпился народ, Степан схватил Монофуилова за воротник и швырнул его в дверь. Ячок взвизнул и шаром покатился по ступеням. Захохотали сильней. Народу набилось в скобах полнехонько. Сидор вмешался не в свое дело и, сам не зная за что, ударил Степана по спине. Степан схватил Семена за плечо и швырнул его в дверь. Семен ударился головой о косяк, сбежал по ступенькам и упал мокрым лицом в пыль. К нему подскочил брат и заплясал на его животе. Он заплясал с остервенением, с наслаждением, высоко подпрыгивая. Прыгал он долго. Зазвонили к Достоина. Степан посмотрел кругом. Вокруг него торчали смеющиеся рожи. Одна другой пьянее и веселей. множество рож с земли поднимался растрёпанный окровавленный Семён с жжатыми кулаками с зверским лицом монофуил фо лежал в пыли и плакал пылью блепело его глаза кругом и около было чёрт знает что степан встряпался побледнел и побежал как сумасшедший За ним погнались. Лови, лови, закричали ему вслед. Держи, убей. Степана охватил ужас. Ему показалось, что если его догонят, то непременно убьют. Он побежал быстрее. Лови, держи. Он сам того не замечая, добежал до отцовского дома. Ворота были открыты Насти, чтобы половинки их покачивались от ветра. Но он бежал во двор. На куче щепы и стружек в трёх шагах от ворот сидела его Мария. Поджав под себя ноги и протянув вперёд свои обессилевшие руки, она не отрывала глаза от земли. При виде Марии в будораженных и опьянённых мозгах Степана вдруг мелькнула светлая мысль: бежать отсюда.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 На первых порах они и Степана, и Марья в работники как будут жить, а потом и свою земельку заведут. Там не будет с ними ни лысого Максима с цыганскими глазами, ни хидный пьяно улыбающегося Семёна. С этой мыслью он подошёл к Марье, и остановился перед ней. А голова между тем кружилась от хмеля, в глазах мелькали цветные пятна, во всём теле чувствовалось Боль, он едва стоял на ногах. — В Кубань. — Того, — проговорил он, чувствуя, что его язык теряет способность говорить. — В Кубань, к дядьке Петру. Знаешь, что письмо писал? Но не тут-то было. Разлетелась в пух и в прах Кубань. Марья подняла свои умаляющие глаза на его бледное шальное лицо, наполовину закрытое, давно уже не чесанными волосами, и поднялась. Губы ее задрожали. — Это ты, разбойник? — заголосила она. — Ты? Рожу знать в кабаке раскроили. Проклятый! Мучитель ты мой, пускай тебе на том свете так будет злодейю, как ты высосал меня всю. Убил ты меня сироту. Молчи. Лютые, не пожалейте вы души христианской, замучили всю разбойники. Душу губит ты стёпка. Матерь Божья накажет тебя постой. «Задаром тебе это самое не пройдет, ты думаешь, что только одна я мучаюсь, и не думай, и ты помучишься!» Степан замигал глазами и пошатнулся. «Молчи! Ну, Христа ради!» «Пьяница!» Знаю, ночи деньги ты пьяна. Знаю, разбойник, от радости пьёшь. Знать тебе весело. Молчи, Машка. Ну, а пришёл чего? Что надо? Похвастать пришёл. И без хвастанья знаем весь мир, знает и глаза небос целый день тобой Колю такаянный. Степан топнул ногой и Пошатнулся и, сверкая глазами, толкнул локтем Марию. «Молчи, — говорят, — не хватай за сердце!» «Буду говорить! Ты драться? Ну что ж, бей! Бей, сироту, один конец! Какой ласки ждать! Знай бить, добивай, разбойник, на что я нужна тебе! У тебя барыня есть богатая, красивая, а я... — Хамка она, дворянка, что ж ты не бьешь, разбойник? Степан разомахнулся и за всей силы ударил кулаком по исказившемуся от гнева лицу Марии. Пьяный удар пришелся по виску. Мария пошатнулась и, не издав ни одного звука, повалилась на землю. В то время, когда она падала, Степан ударил ее еще раз. по груди. Муж нагнулся к тёплому, но уже умершему телу жены, поглядел мутными глазами на её страдающее лицо, и, ничего не понимая, сел возле трупа. Солнце поднялось уже над избами и жгло. Ветер стал горячим. В знойном воздухе повисла угнетающая тоска, когда дрожащий народ густой толпой окружил Степана и Марию. Видели, понимали, что здесь убийство, и глазам не верили. Степана обводил мутными глазами толпу, скрежетал зубами и бормотал бессвязные слова. Никто не брался связать Степана. Максим, Семен и Манафуилов стояли в толпе и жались друг к другу. «За что он ее?» — спрашивали они, бледные, как смерть. Мать бегала вокруг и гласила. «Доложили о случившемся барыне». Бараня ахнула, ухватилась за пузырек со спиртом, но без чувств не упала. ужасный народ зашептала она. Ах, какой народ негодяи. Хорошо же я им покажу. Они узнают теперь, что я за птица. Утешать её Серджевской. Он утешал бароню. И заняла пять своё место вот нету вню капризные бароньи для Степана. Место доходное. теплая и самая для него подходящая. Десять раз в год его прогоняли с этого места и десять раз платили ему отступного. Платили немало.